Лицо молодого миссионера, выражавшее обыкновенно очаровательную доброту, которая придавала ему нечто трогательное, было сейчас исполнено печали, строгости и решимости. Роден, не видавший Габриэля несколько дней, был серьезно озабочен переменой, какую он нашел в нем. Поэтому он всю дорогу молча наблюдал за ним. Молодой священник был по обыкновению в черной рясе, и прозрачная бледность его лица еще более бросалась в глаза. Когда еврей вышел, он обратился к Радену и произнес очень твердым тоном. «Сообщите ли вы мне, наконец, почему я несколько дней не имел возможности переговорить с его преподобием отцом Дагрени?" И почему для беседы со мной он выбрал именно этот дом? В свое время вы все узнаете. Я не уполномочен отвечать на такие вопросы. Его преподобие не замедлит, вероятно, с приездом и выслушает вас. Могу заметить одно. Его преподобие не менее вас интересуется этим свиданием. А выбор дома зависел от того, что вам необходимо было быть здесь сегодня в силу ваших же интересов. И вы это хорошо знаете, хотя и представились удивленным, когда сторож говорил о нотариусе. Я вас не понимаю. Зачем мы здесь сегодня? Не может быть, чтобы вы этого не знали. Повторяю вам, сударь, что я ничего не знаю. А зачем же приходила к вам вчера ваша приемная мать? Почему вы позволили себе принять ее без разрешения аббата Дегриньи? Я узнал об этом сегодня утром. Она разве ничего не говорила вам о бумагах, найденных при вас, когда она приняла вас в свой дом? Нет, сударь. Я знаю, что эти бумаги были отданы духовнику моей приемной матери. От нее они перешли к абату до Гриньи, и я о них ничего не слышал до последнего момента. И так вы утверждаете, что Франсуаза Бодуэн Приходила к вам вчера не по поводу этих бумаг? «Вы уже второй раз выражаете сомнения в правдивости моих слов. Уверяю вас, что я говорю правду». «Слава Богу, этот ничего не знает». «Я вам верю». «Мне пришло это на ум, потому что я не мог понять» как вы могли нарушить приказание преподобного Аббата де Гренди относительно полного уединения, в котором вы должны были находиться все это время. Я только и мог себе объяснить эти ваши важные проступки против дисциплины крайней необходимостью серьезного разговора с вашей приемной матерью. Госпожа Бодуэн имела дело к священнику, а не к приемному сыну поэтому я щел возможным принятию. «В чем же? В чем же это понадобилось? Франсуазе Бадуэн так спешно покаяться». «Это вы узнаете из беседы с его преподобием, если ему будет угодно, чтобы вы при ней присутствовали».